Глава 30. О том, что действовать надо решительно. Ника подняла глаза и обнаружила, что Алан стоит прямо перед ней. Чёрт, как же он сумел незаметно подкраться? Что, что ты здесь делаешь? глупо спросила она. Тебя ищу, ответил Алан. Вот, нашёл. Он улыбнулся, и это была совсем не злая и не ехидная, а светлая улыбка, как будто он рад встрече. «А как нашёл?» Бестолковый и ненужный вопрос, ведь на самом деле сейчас её интересовало совсем другое. «Зачем? Зачем ты искал меня?» «Если я признаюсь, как? Тебе это сильно не понравится?» алан помедлил, прежде чем заговорить снова но знаешь, врать я не хочу». В общем, когда я покупал телефон, упомянул, что это в подарок. И консультант предложил мне настроить услугу определения местоположения. Сказал, что за небольшую обонплату я смогу отслеживать перемещение ребёнка или пожилого родственника. Ещё пошутил. Или жены. «И...» Ника прищурилась. «И я согласился». Ника почувствовала, что вся её любовь к этому прохвосту, а заодно раскаянье и муки совести тают на глазах. Она шумно вздохнула, набирая полную грудь воздуха, сжала кулаки и приготовилась выплюнуть в лицо господину, никогда не слышал о нормах морали, всё, что она о нём думает, всё, что он заслуживает, всё, что... Только не убивай меня сразу и не спрашивай меня, зачем я это сделал. Опередил он её. «Потому что я сам не знаю. Ты могла отключить или выкинуть телефон. Ты могла выкинуть симку. Ты в любой момент можешь что угодно выкинуть. Ты такой непредсказуемый ёжик. А я чёртов сталкер. Ну да. Я не рассчитывал когда-нибудь снова тебя увидеть. Ещё вчера я вроде как хотел, чтобы ты исчезла из моей жизни навсегда. Хотел всё забыть. Но стоило мне только услышать об этом шпионском сервисе, как я сразу... Я просто подумал, если мне повезёт, и ты всё же не выкинешь мой подарок в ведро, я смогу хотя бы выяснить, вернулась ты в Фалесту или уехала. Я не собирался устраивать слежку и преследовать тебя, клянусь, но мне так хотелось знать, живём ли мы с тобой по-прежнему в одном городе, и я решил, что терять мне нечего». «Ты ведь так сильно меня ненавидишь, что возненавидеть ещё сильнее вряд ли сможешь». «Ещё как смогу!» — громко выкрикнула Ника, не желая больше это слушать. Стоящие поблизости туристы с удивлением на неё посмотрели. «Да как он смеет! Да он... он просто...» «Чёрт!» — вздохнул алан. «Значит, я просчитался». Но всё же не зря я подключил услугу. Видишь, нашёл тебя. «Долго же искал», — процедила она сквозь зубы. «Я уже пару часов как ушла из морской звезды». «Я беседовал с Донизой», — невозмутимо ответил алан «А ещё этот хвалёный сервис несколько раз посылал меня по ложному следу. Я даже съездил в порт и вернулся. Потом он показал мне, что ты в старом городе». «Я кружил по этим чёртовым улицам, пытался тебя найти, но поначалу ты всё время ускользала у меня из рук». «Знаешь что?» Ника рассверепела в конец. «Я не хочу больше это слушать. Уходи и шпиона своего забери». Она демонстративно бухнула телефон на бортик фонтана. Алан покосился на невезучий аппарат. «Намокнет, не будет работать». «А мне какая разница?» — фыркнула Ника. «Твой телефон, ты и беспокойся». «Ладно, куплю тебе новый. Даже не мечтай». Алан сунул руки в карманы, улыбнулся как-то по-мальчишески, перекатился с пятки на носок. «Уйди!» — снова не выдержала Ника. «Не уйду!» — продолжая улыбаться, ответил он. «Тогда я уйду!» нет Ника едва не задохнулась. «Как будто я буду у тебя разрешение спрашивать!» Она шагнула мимо, решив не обращать внимания, как смотрят на неё любопытные туристы. алан тут же ловко ухватил её обеими руками за талию и притянул к себе. «Сначала ты послушаешь запись, которую я сейчас включу», твёрдо сказал он, «и мы поговорим, а потом, если захочешь, уйдёшь». «Какую ещё запись?» Она попыталась вырваться, но безуспешно. Поджав губы, алан молчал несколько секунд, Ника продолжала злиться. «Та беседа в кафе меня поразила», наконец заговорил он. «Всё, что сказала Камалий, всё, что касалось нас с тобой, а больше всего твоя реакция. Я вдруг задумался над деталями, которых раньше не замечал в упор. Ёжик, «Скажи, вчера, когда мы там, на лестнице, ты так резко передумала, потому что втемяшила себе в голову, что предаешь подругу?» Ника растерялась, не ждала подобного вопроса. Несколько секунд она молча смотрела на него, стиснув зубы, и думала, что просто не может ничего ответить. Скажет хоть слово и сразу расплачется. Алан вздохнул и потянул её ближе. «Выходит, я прав». Прошептал он ей в макушку. «Знаешь, после того, как ты убежала, я поговорил с Даниза и многое понял. А потом я попросил её надиктовать мне на телефон сообщение для тебя. Ника, сейчас я его включу, и ты послушаешь. Идёт?» Она похолодела от ужаса, и сердце как будто перестало биться. Не замечая её реакции, Алан разжал руки потянулся за телефоном, и Ника тут же воспользовалась его ошибкой и отступила на пару шагов назад. «Стой на месте», — сказал он, продолжая копаться в телефоне. Видимо, искал запись. «Я не стану слушать, что там говорит Даниза», — забормотала Ника, отступив ещё на шаг. «Она теперь меня ненавидит. Я... Нет, я не могу!» Недолго думая, она повернулась и бросилась бежать. «Стоять!» — крикнул Алан, тут же срываясь с места. Ника хотела обогнуть фонтан, пересечь площадь и затеряться на какой-нибудь людной улочке, но быстро поняла, что ничего не выйдет. Алан догонит её раньше. Однако в голову пришла светлая мысль. Она сбросила на бегу босоножки, и те отлетели куда-то в сторону. Да и плевать, потом найдутся. И сразу легко перемахнула через бортик, очутившись в воде и в безопасности. Ведь Аллан за ней не полезет. На нём брюки, а вовсе не юбка выше колен, как у неё самой. Он не захочет мочить одежду и обувь, это очевидно. Господин Яни, упертый, а целеустремлённый, подошёл к бортику, скрестил руки на груди и одарил Нику скептическим взглядом. «Что это за детский сад?» — спросил он. «Ёжик, выходи!» Ника попятилась. «Не выйду!» «И долго ты собираешься там торчать?» «Пока ты не уйдёшь и не оставишь меня в покое!» алан пожал плечами, сунул телефон в задний карман. «Ладно». Он поставил правую ногу на бортик и принялся расшнуровывать ботинок. «Что ты делаешь?» — растерялась Ника. «Ты должен уйти!» «Плохо же ты меня знаешь», — фыркнул алан. Он расшнуровал и второй ботинок, разулся и начал закатывать штанины. «Алан, пожалуйста!» Сейчас Ника по-настоящему испугалась. «Я не хочу слушать эту запись до низы. Я не хочу ругаться и спорить с тобой. Я вообще уже ничего не хочу, только чтобы ты оставил меня в покое. Если бы я мог...» — ответил алан забираясь на бортик. Он стоял так пару секунд, потом спрыгнул вниз, поднимая брызги. Его брюки моментально намокли по нижнему краю, и, несмотря на предупредительно закатанные штанины, он, кажется, даже не обратил на это внимания. — Слава воздушно-десантным войскам! — крикнул кто-то в толпе туристов. Аллан снова достал телефон. — готова слушать? «Не буду я ничего слушать!» Возмутилась Ника, зажала руки руками и отступила ещё немного, понимая при этом, что долго отступать не получится. Позади били струи воды, брызги от которых уже сейчас долетали до неё и мочили спину. «Привет!» Раздался вдруг такой родной и очень громкий голос Донизы. алан всё же включил запись. «Так, подруга!» «Нам нужно серьёзно поговорить?» ники было прекрасно слышно каждое слово. Звук этот гад врубил на полную. «Я просто в шоке, дорогая. Почему ты мне сразу не рассказала?» Звонкий голос Донизы, казалось, плыл над площадью. Случайные прохожие оборачивались, туристы у фонтана шушукались, стая голубей вспорхнула и улетела прочь. «Эй, а что не рассказала?» Выкрикнул из толпы пьяненький голос. Ника размахнулась, пытаясь выбить телефон у него из рук, но Алан был проворнее. Отпрыгнул в сторону, нажал на паузу и быстро спрятал руки за спину. «Убавь звук, будь человеком!» — возмолилась она, сдаваясь. «Обещаешь слушать?» — строго спросил он. Ника зажмурила глаза и для надёжности ещё и закрыла их руками. Ладно, хорошо. Как бы ни было больно, она прослушает эту чёртову запись, на которой Даниза, конечно, ругает её последними словами и говорит, как сильно разочарована. Стиснет зубы и послушает только для того, чтобы алан побыстрее отстал от неё. «Да». Он ничего не ответил. Но уже через пару секунд голос Даны послышался вновь, Слава богу, сейчас она хотя бы не кричала на всю площадь, посвящая всех желающих в детали странных взаимоотношений, с которыми Ника и сама уже отчаялась разобраться. «Зря ты так быстро убежала», — проговорила Даниза с упрёком. «Нам с тобой надо было спокойно всё обсудить. У меня было столько вопросов». Подруга на записи шумно вздохнула. «Но зато я пообщалась с Алланом, Точнее, он со мной, как набросился на меня. да Данни, что происходит с Никой. Данни, что она вбила себе в голову. Данни, она что, правда думает, будто у нас с тобой роман? Она не хочет мешать?» Дани захихикнула, а у Ники сжалось сердце. Хорошо, что она так предусмотрительно закрыла глаза и не видит выражения лица Аллана. «Так и сказал, представляешь? Дурак!» Я ему, конечно, ответила, алан вообще вообще-то еще минуту назад я и сама думала, что у нас с тобой роман, а он мне. Но мы же просто друзья, а я ему... я ему...» Новый вздох. Я сказала, «Теперь-то я вижу». И лучше бы ты сразу объяснил мне все прямо и не морочил голову. Ну, в общем, он заявил, что я неправильно его поняла, но извинился. Дана долго молчала, вздыхая в трубку, как будто собиралась с духом, чтобы снова заговорить. Ника ждала, затаив дыхание. Налан сказал, «Он не думал, что я так воспринимаю наши с ним отношения. Ему казалось, всем вокруг очевидно, кому он испытывает лишь дружескую симпатию, а по какой девушке сходит с ума. И Ника, вовсе не я эта девушка, но знаешь что?» Когда он заявил мне всё это, у меня словно гора с плеч свалилась, потому что я сама уже давно чувствовала, что всё не так, что ничего у нас с ним не складывается, и просто теперь мы оба это признали, и стало легче. Ещё один печальный вздох. Ника боялась пошевелиться, как будто тогда она пропустит самое главное. Ох, сама не верю, что я это говорю, но мы с Алланом расстались с друзьями. «Вообще-то мы друзьями и были, так что ничего не изменилось. И на тебя я обид не держу, даже не думай. Я поняла, мы с ним совсем разные и друг другу не подходим. У нас бы в любом случае любви не вышло». Даниза громко фыркнула. Ника держалась из последних сил, чтобы не заплакать. «А ещё Аллан предложил мне работу». Мы не успели толком обговорить детали, но мне был обещан головокружительный карьерный рост, если я буду стараться. И я подумала, мужиков что ли других нет? Да я завтра же кого-нибудь найду, а шанс построить крутую карьеру ни за что упускать нельзя. Я ведь мечтала о финансовой независимости от родителей, так что… А когда разбогатею… Смогу отмечать свой день рождения хоть 10 раз в год, и мне больше никогда не придётся просить на это денег у папы. И я надеюсь, что вы с Алланом, вы вместе, сколько бы раз я не отмечала день рождения, всегда придёте меня поздравить, потому что... Ника, мы же с тобой лучшие друзья, помнишь?» Запись прервалась, и Ника тихонько застонала, не решаясь оторвать ладони от лица. Как же всё запуталось. Спустя несколько мгновений Алан подошёл ближе, взял её за запястье и потянул руки вниз. Она открыла глаза, посмотрела на него, а потом оглянулась вокруг. Любопытные по-прежнему толпились у фонтана и показывали на них пальцами. Ника тяжело вздохнула. Снова повернулась Калану, который всё это время внимательно вглядывался в её лицо. Что скажешь? спросил Алан, и голос его звучал настороженно. Это правда, пробормотала Ника. Потому что я не знаю, мне кажется, ты заставил её так говорить. Под пытками? Алан поднял бровь. Ты её купил, заупрямилась она обещал золотые горы в книжном доме алан скрипнул зубами а ведь она тебя любит голос ники сорвался о господи засмеялся алан конечно нет ты ничего не понимаешь ты тоже должен её любить ты должен должен любить данизу прости но я не могу ника наклонилась Зачерпнула пригорошню воды и плеснула в него. По толпе пронеслось дружное «Ах!». алан дёрнул головой, и фыркнул, отплёвываясь. Потом медленно поднял руку и вытер лицо. рассчитывая что я разозлюсь на твою очередную выходку и уйду?» «Да!» — выкрикнула она. «Ты уже злишься!» «Я абсолютно спокоен!» — процедил он сквозь зубы. «На этот раз ты точно не сможешь вывести меня из себя». «Ах, не смогу!» Ника зачерпнула и выплеснула на него следующую порцию воды и сразу отскочила в сторону. «Отличная водичка!» Алан сжал кулаки. «Мне нравится!» «А так?» В лицо ему снова полетела вода. «Чудесно освежает в жару!» Яростно прорычал он. Ника топнула ногой, повернулась и бросилась от него. Как и следовало ожидать, это оказалось глупой, заранее обречённая на неудачу затея. Каменное дно фонтана было довольно скользким, так что почти сразу она упала на колени, а Алан подлетел сзади, ухватил её за талию и высоко поднял. «Давай, мужик, поднажми!» — крикнул кто-то из толпы туристов. Алан хмыкнул, поставил её на ноги. Развернул лицом к себе. Ника отвела взгляд и сжала кулаки, чтобы не видно было, как дрожат пальцы. «Пожалуйста, ёжик», — медленно проговорил он, — «не убегай больше». «Алан», — она посмотрела ему в глаза. «Ты... ты же всегда меня ненавидел!» Ника попятилась, сама не понимая, что делает и зачем говорит ему всю эту ерунду порывы ветра окатил её брызгами, но она едва заметила. Может, и ненавидел, согласился Алан, снова приблизившись. И хотел отомстить, добавила она. Может, и хотел, прошептал он. Дана простит тебя, Ника сделала ещё шажок. Ты ты должен пойти к ней прямо сейчас, она простит. Алан вздохнул, Слегка запрокинул голову, задумчиво глядя на скульптуры влюблённых у неё за спиной. «Так получилось», — тихо сказал он, обращаясь к скульптурам. «Так вышло, что я сразу потерял голову из-за девушки. Конечно, я не планировал, я даже не сразу понял. Только когда понял, я уже совсем пропал». Он замолчал, по-прежнему избегая её взгляда. Ника прижала ладони к пылающим щекам. «Боже!» «Она такая самоотверженная!» — снова заговорил алан «Такая сильная, такая милая, но такая упрямая, такая смелая и беззащитная, непредсказуемая, удивительная. Она снится мне по ночам». Теперь алан смотрел прямо на неё — И задрожав, Ника отступила ещё на полшага и поймала очередную порцию брызг. «Мне хочется носить её на руках. Мне хочется целовать её без остановки. Мне так многого хочется, когда она рядом, и я не знаю, как ей всё объяснить. Как рассказать о своих чувствах? Я только надеюсь, что однажды она даст мне шанс. Что заметит, наконец, я же по уши влюблён в неё». Ника хотела что-нибудь ответить, но все слова потерялись. Она хотела подойти к нему, и пусть бы он обнял её покрепче, но ноги не слушались. «Если бы я жил в древние времена и был королём», — Алан сверкнул глазами. «Я бы похитил эту чудо-девушку и привёз во дворец». «Она бы попыталась убежать, но я бы приставил охрану. Я бы даже пригрозил, что казню её приятеля, если она захочет уйти. И я никогда, больше никогда не позволил бы ей избегать от меня». «Ты читал?» — поразилась Ника. «Конечно». У неё вдруг закружилась голова. Она качнулась назад и невольно попятилась, чтобы удержать равновесие, и тут же дыхание перехватило. Сверху на неё полилась вода, и за секунду она вымокла до нитки, потому что непонятно как умудрилась залезть прямо под струи. Дезориентированная Ника зажмурилась и открыла рот, пытаясь отдышаться, но уже в следующее мгновение Алан шагнул к ней, обнял, привлекая ближе, наклонил голову и осторожно, неуверенно поцеловал. Наконец, поняв, что делать, она обняла его за шею и поцеловала в ответ. Алан пытался быть нежным, а Ника набрасывалась на него точно голодная волчица, задыхалась и не могла оторваться. Ладони Алана гладили её по спине, а Ника вцепилась в его рубашку и только чудом не задрала её в клочья. Их по-прежнему ополивали струи фонтана, но ни ей, ни ему не приходило в голову отойти в сторону. Где-то на заднем плане раздались громкие хлопки и крики: "Браво!". Алан прервал поцелуй и прижался своим лбом к её. "Мы такие мокрые". Почему-то удивилась Ника. «Какая разница?» — улыбнулся он. «Алан!» — вздохнула она. «Разрешаю тебе похитить меня прямо сейчас!» Под бурные аплодисменты зрителей, переходящие в овацию, Алан подхватил её на руки и направился к бортику.